Царство Валенстир. д о к а д а р а й с к а я долина. Гнездо. Флориан Келерой. Мимо ниши неслись люди, что-то орали. Я наблюдала за ними из-под опущенных ресниц. То под сапог и рокотание сводов подземелья успешно перекрикивал громко говоритель, призывавший срочно прибыть в места сбора и выхода на поверхность. Заткнул его очередной оглушительный взрыв. Меня подбросило и накрыло облаком пыли. Проклятие! Я потрясла головой, наконец окончательно о ч у х а в ш и с ь от сна, начала медленно подниматься. Реальность гремела, кренилась и прыгала. Госпожа, вот вы где! Слава солнцу, я нашла вас. С самого утра искала. Во вспышке мелькнул знакомый силуэт, заслонил проход. Митра. Полосы боевой раскраски на щеках жутковато флуоресцировали, подсвечивали кольцо в носу и глазные белки. Для лучшей устойчивости я о п е р л а с ь о б у г о л ниши, скептически скривившись. С утра меня искала. Ага. А взгляд, ну прям такой искренний, обеспокоенный и блестящий. Богиня пробует подключить ее к сети, это точно. Но есть ли ей сейчас дело до какой-то Митры? Вряд ли. Ее внимание обязано занимать грядущее сражение. Тем не менее осторожность не повредит. Чего тебе? Совсем невежливо поинтересовалась я. Митра инстинктивно отшатнулась, стушевалась и виновато потупила взор. Кажется, накануне находясь под ментальным воздействием, я как-то грязно подшутила над ней. Впрочем, детали минувшего празднества, слава богам, в моей памяти пока не восстанавливались. Вдалеке послышалось странное нарастающее рокотание. В коридоре заребило от стаи летящих на нас светящихся птичек. Простите меня, госпожа, затараторила Митра, в отчаянии заламывая руки. Вы были правы. Я не готова к этому. Я не хочу умирать. О, й Ли, я неотрывно всматривалась в проход. Так, не нравится мне все это. Эскадрилья пташек п р о с в и с т е л а над макушкой. Осыпав нас искрами. Что там такое приближается? Твою же бежим! з а в о п и л а я, схватив Митру за руку и п р и п у с т и л а за огненными светляками. Обвал! Два шага. Я едва не спотыкаюсь о кочку. Едва удерживаюсь на ногах и м ч у вперед, одновременно швыряю в полет световую сферу. С потолка уже сыплется каменный град. Быстрей! Шамрак решил вскрыть этот нарыв в прямом смысле, выдавливая мятежников на поверхность. Он же последовательно увеличивает дальность обстрела. Вскоре дойдет дело до казарм. Они где-то впереди. Врезаюсь в стену на перекрестке. Где конкретно? Сердце стучит в висках, взор застилает пелена. Озираюсь, захожусь кашлем. Куда? Если я не успею вывести детей, все зря. Казармы! Рычу, рывком разворачивая согнувшуюся пополам Митру. Где? Бух! Над головой звучит глухой, раскатистый взрыв. Пространство начинается дрогаться, и коридор, из которого мы только что выскочили, о б р у ш а е т с я без дна. Митра обалдела визжит. Я что есть силы дергаю ее за руку. Казарма! в а л е н т и р к а не успевает ничего ответить. Но я читаю по глазам. Бежать надо направо. Драгоценную секунду трачу на сомнения. Митра, она угроза. Сама того не ведая, способна выдать богини меня, Карлу, детей. Бах, бах, бабах! Но это не то решение, которое я могу и желаю принять. Это Митра, не единожды помогавшая мне. Так и не отпустив ее руку, срываюсь с места. Бегу вслед за сферой, за т ы л к о м ощущая идущую по пятам смерть. Скорее, скорее! Здесь еще живы громко говорители, но самого объявления не разобрать. Госпожа, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Что, например, бросить тебя? Еще несколько поворотов и придется определиться. Но ведь Митра молода, моложе других, она справится. Не пустит в свой разум богиню. Неужели девочка не заслуживает шанса? Она спасала меня в кластере, спасала Карлу. Она, а теперь она может погубить всех. Эльту, Фели, й Карлу. Ну же! Надо отбросить эмоции. Нельзя рисковать. Новый грохот и чей-то вопль в зале слева заставляют прибавить прыти. Главный коридор. Да, почти на месте. Идиотка! Вот я идиотка, ч е с л а в н а я Решила всех спасти. Теперь, зная правду, я осознала, какая это глупая затея. Любая валенстирка, шпионка богини. Тир прав, хватать детей и уходить, а не стараться отбить у нее инициированных. Сделать это можно, только убив главную менталистку. Беги, Каренья! Кричу во все горло. Глаза Митры округляются. Она явно не согласна. Я не пойду, не пойду туда. Я с вами. Ай, побери тебя предки! Бух! Волной мелких камней меня сбивает с ног. Я куда-то лечу кубарем. Больно ударяюсь ребрами и плечами. Вспышка боли запускает боевой транс. На ноги я поднимаюсь. Уже готова я действовать предельно трезво. Ты пойдешь на арену и будешь ждать меня там. Если в самом деле хочешь жить, делай, как говорю. Заявляю, я не п р е р е к а е м о Митра ощущает изменения во мне, теряется. А в вы? Вдалеке показываются костяные столбы арены и к р у ж а щ и е между ними птички. Я резко останавливаюсь, указываю на столпившихся воительниц. Туда. Я боюсь. Там же, там же всех. Моя ладонь недвусмысленно ложится на Эфес. Иди, Митро, и жди меня. Обещаю, я спасу тебя, если поступишь, как говорю. Она изумленно к о с и т с я на оружие и неуверенно кивает, больше из страха, чем от доверия. Но сейчас в трансе мне плевать на ее ужас. Имеет значение лишь то, помогает она моей цели или стоит на моем пути. Благодарение предкам. Митро все же внимает словам, разворачивается и, понурившись, бредет к а о р е н е Я же, не тратя драгоценных секунд, бросаюсь в смежный проход и вскоре влетаю в казарму. Карла! Она должна быть здесь. Койки пустые, засыпанные слоем песка. Лампа над в р а т а м и искрит, гаснет и зажигается снова. В дальнем углу уже обвалился свод. Карла! Неужели я ошиблась и она повела их на арену? Невозможно. Нет, не ошиблась. Будто и з о копа сооруженного из сдвинутых коек вылезает сначала Эльта, затем Фейли. Карла появляется передо мной мигом позже и сразу кидается обнимать. Фло, слава предкам, я подозревала худшее. Некогда. Бесстрастно отлепляю ее от себя, перевожу взгляд на девочек. Идемте. Но те лишь хватаются за руки и п я т я т с я Они не хотят. Укоризненно восклицает Карла. Ничего не желают слушать. Может, тебе удастся их вразумить? Что? Опять слезы и капризы? Я строго прищуриваюсь. Но с о п л ю х и лишь крепче жмутся друг к другу. Вы идете со мной. Сижу зло. С плеч стекает энерготуман. Вырубить бы их просто, да вынести на поверхность. И все же м а л я в к и храбрые, смеют мне перечить. Мне, боевику в трансе, п е р е к а ч а н н о м у силой и способному при желании лишь взмахом руки превратить гнездо в массовое захоронение. Без Три мы не пойдем, упрямо заявляет Фейли. Она наша сестра. Еще один сильный взрыв сотрясает потолки. И я понимаю, дальность обстрела снова увеличена, а время утекает, словно вода из к л и п с и д р ы Жаль, его нельзя замедлить для всех. Еще немного и шамрак обрушит вентиляцию, а вместе с ней наш выход из гнезда. Вашу три м у не найти. Двигаюсь я к ним с хищной грацией и не убедить идти с нами. Она безумна, но как бы ни было велико ее безумие, единственное, чего бы ей действительно сейчас хотелось, чтобы вы две д у р е х и спаслись. Вы же не собираетесь ее подвести? Почему мы должны вам верить? Схлипывает Фейли. Вы такая же, как они. Я видела ваши глаза. Вы правда? Перебиваю ее, скидываю куртку и нависаю над обеими. Больше нет. Печать легиона. в с е з р я ч е е око. Ахает маленькая Эльта, указывая на мой шрам. Фейли, она же, она? Вы идете с нами немедленно, приказываю я, и на этот раз никто не смеет мне перечить. И вновь мы неслись сквозь сотрясающийся пыльный хаос, в спыхивающие и г а с н у щ и е светляки, грохот сливался с отрывистым гавканьем рупоров в безумную коконию, призванную парализовать волю к сопротивлению, устрашить любого здравомыслящего человека. Увы, здравомыслящих тут раз-два и обчёлся. Зыбкая реальность осыпалась, грозя поглотить навсегда. Но мы все равно были быстрее. Умудрились в последний момент вырваться из обвалившегося прохода в зону, обстрел которой еще не начался. На удивление малышки не рыдали, хотя обеих заметно т р я с л о Грязные, бледные, д а н е л ь заперепуганные, они мертвой хваткой вцепились в Карлу. Подруга тоже держалась молодцом, п ы х т е л а задыхалась, но изо всех сил старалась не отставать. Скорее, давайте! В лабиринте коридоров нам не встретилось ни души, но вот там, за следующим поворотом, те самые охраняемые врата. Из-за угла я вылетела сияющим вихрем. Боевая структура нашла живые цели, магия обожгла тонкие тела, со змеиным шипением высвободилась в пространство. И ринулась вперед. Раздался хлопок, полыхнула слепящая вспышка. Это силовой вал сорвал железные створки с петель, не оставив от стражников даже мокрого места. Немешкая, я бросилась в образовавшийся проем. Взрывы постепенно заглушил собственный топот, шелест рваного дыхания и пульсация крови в заложенных ушах. Ледяной свет электрической сферы разгонял мрак ангаров. Выхватывая наши длинные, дергающиеся тени. Эхо разносилось по складским залам, вибрировало на корпусах резервуаров, пустых резервуаров. Жарптички уже выкачали топливо на поверхность. Да, сюда, верно. Еще, еще немного. У Карлы заплетался язык. Неизвестно, кто там кого тянул вперед. Она малышек или они ее? До кругового коридора, где меня зажимал гриф, и правда, совсем недалеко. Я промчалась по пандусу, едва не налетела на решетчатую калитку, в ячейках которой выл сквозняк. Почти на месте ободряюще крикнула я спутницам, навалившись на створку. Где-то в отдалении снова послышались разрывы снарядов, а в нос ударил кислый запах. Выбежав в вентиляционную галерею, я задрала голову. Колодцы клубился дым. А п о ж е л о бам в стенах, текла вода, дождь, там дождь, тут. Я свернула в знакомый закаулок. Вентилятор за ней не работал. Осталось опустить ручку и лестница вывалится вниз. Есть, давайте помогу. Первой в мои объятия кинулась Эльта. Пришлось поднапрячься. Малышка оказалась довольно тяжелой. Впрочем, она как обезьянка ловко повисла на перекладине и проворно вскарабкалась наверх. А вот ф е й л и мы с Карлой подсаживали вдвоем. Когда старшая из сестер наконец влезла в шахту, я облегченно выдохнула и отступила. Под страху их. Лучше ты первая. Я-то, порывисто начала Карла, но вдруг запнулась на полуслове и подозрительно тихо добавила: Я-то перемещусь, а ты? Да. А я сделала еще шаг назад, подтверждая ее худшее опасение. Фло, умоляюще вскрикнула она. Но «Ну, извини, мой путь на поверхность лежит через арену. Что, с ума сошла? Я прикрыла глаза, прислушиваясь. Вам пора. Снаряды рвутся все ближе. И как ты собралась вернуться туда? А обвалы? От возмущения она хватала ртом воздух. Где манам обвалы? Но приказ командующего. За неисполнение прямого приказа казнь. Нельзя не подчиниться. Это легион. Можно, если командующий не просто командир, а самый любимый, единственно значимый в целом мире мужчина, которому ты уже посвятила всю себя, свое сердце, душу. Мужчина, без которого всякие приказы теряют смысл, как и сама жизнь. Карла не запечатлена и не сознает всей глубины моих чувств. А ментальный запрет не позволял объяснить, поэтому оставалось лишь печально усмехнуться. Все это не важно. Я должна быть здесь. Нет, не спорь. Вот шахта, вот лестница. Идите. Подруга взирала на меня как на умалишенную. Не хотела она никуда идти. Хотела схватить меня за шиворот и выволочь прочь, как глупую девчонку. Она уже придумывала тысячу аргументов. но видя мою непоколебимую решимость, понимала, что все они бесполезны, поэтому просто отвернулась, пряча слезы. Зря я взялась тебе помогать. Голос ее дрогнул. Из-за меня ты погибнешь. Это все моя вина. Вовсе нет. Никогда не бери на себя ответственность за выбор других людей. Ведь ты лишаешь их возможности смело, с честью. и лицом к лицу встретить последствия этого выбора. Карла наградила меня полным сомнением взглядом. у д а ч и Фло, она тебе потребуется. Увы, моя подруга ошиблась. Удача потребуется нам всем.